Вы спросите, что же было дальше и чем закончилась эта история? Наказали ли Оливию, спаслась ли Эмили, и что стало с остальными участниками происшествия? Конечно, я расскажу об этом. Лишь чуть отдохну от событий последних минут. Выпью ароматного чая и раскрою все карты, что еще остались лежать перед нами. Итак, приступим. Как вы уже догадались, Вильям Даром и Фредерик Говер поймали зазеркального человека, хоть тот и сопротивлялся. Пролетев через открытый Эмили Переход, он приземлился на все четыре лапы и был таков. На цветочной, непривычной, неотраженной, его больше не видели. А вызывал ли его кто-то в других местах, автору неизвестно. Остается надеяться лишь на то, что магия столь черного порядка неведома более никому. А леди Оливия, в отличие от своей матери в прошлом, не будет делиться своими знаниями. Энтони Говер благополучно пересек порог между мирами и вернулся к привычной жизни. За всю историю существования Зазеркалья он был и остается единственным человеком, побывавшим там в своем физическом теле. Помолвка его с леди Оливией Джарелли, разумеется, была расторгнута а спустя два года он нашел свою истинную любовь, которую одобрили и его родители, и бабушка Карлота. Самое же большое волнение довелось испытать Вильяму Дарему, который уже было отчаялся увидеть свою супругу живой. И в этом месте стоит отметить поистине героический поступок Майкла, который, несмотря на бесконечное любопытство и неспособность усидеть на одном месте, не покинул тело подруги детства, питая его своими душевными силами. Он даже ни разу не взглянул на происходящее снаружи, хотя и сам уже потерял надежду на благополучный исход. Тем счастливее кажется все произошедшее, что этого времени хватило, чтобы дух Эмили успел вернуться в родное тело и вновь расположиться там со всем удобством, присущим идеально подходящим друг другу душе и внешнему облику. Шпилька, подаренная джином и открывшая два мира для взаимопроникновения, нашлась в углу комнаты. Камушек на вершине постепенно набрал силу и разгорелся ярче прежнего. Но в привычном мире этого, конечно, никому видно не было. Что касается виновницы всего переполоха, то леди Оливию ждало поистине страшное наказание. Помимо хворостины, которой выбивал дурь суровый родитель, Она больше никогда не рисковала подходить к зеркалам, что для юной девушки, пекущейся о своей красоте, без сомнения, было крайне жестоко. Вы спросите, что же так пугало ее в собственном отражении, и я отвечу, что это была леди Карлота. Призрачная дама решила остаться жить на изнанке, раз уж там стало безопасно, и следить за юной ведьмой, дабы той не пришло в голову никакого нового злодеяния. С тех пор, каждый раз глядя в зеркало, черноволосая южанка видела лишь бледное лицо давно почившей суровой дамы. И, как уже было сказано, леди Карлота стала первой, кто перебрался в Зазеркалье. За ней последовал старик Георг, пораженный смелостью и талантами призрачной леди. А уж потом все призраки перебрались жить на отраженную улицу. С тех пор разделились два мира и все от этого остались лишь в выигрыше. Так закончилась эта история, хоть и тревожная, но полная самоотверженности, выраженной не только в действиях, но и в умении верить в других, ждать и не сдаваться, несмотря ни на что.